В пятницу 16 января 1478 года самые влиятельные люди Англии собрались на открытии парламента в расписанной палате Вестминстерского дворца. Стены просторной залы почти сплошь были покрыты выцветшими фресками на библейские и исторические сюжеты, шестью широкими горизонтальными полосами, поднимавшимися к потолку на высоту 30 футов. Там были царь Давид, Маковеи, разрушение храма, семифутовые фигуры добродетелей, одержавших победу над грехами, порхающие над окнами ангелы с коронами и впечатляющее изображение святого Эдуарда-исповедника в день его коронации. Посреди всего этого великолепия на королевском троне восседал Эдуард IV. Перед ним собрались представители народа, перед которыми должен был выступить канцлер Англии, Томас Ротером, епископ Линкольна. За основу епископ взял два текста. Один из Старого Завета, другой из Нового. Первым был знаменитый Псалом 22. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Псалом Давида. Ротером пояснил, что Всевышний защитник своего народа. В нем заключается суть человеческого спасения а значит, первостепенная обязанность людей — повиноваться своему господину. Здесь епископ перешел ко второму тексту посланию апостола Павла к римлянам, в котором тот предупреждал их. «Начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч». Этот мрачный пассаж разъяснял, что те, кто выступает против законной власти — будут прокляты, и что благочестивый король, несущий меч, Божий слуга, отмститель в наказание, делающему злое. Завершил свою проповедь епископ, вернувшись к псалму и многозначительно напомнив собравшимся, что ожидает тех, кто верен Господу. Он покоит меня на зеленых пастбищах и водит меня к тихим водам. Всем присутствовавшим в то зимнее утро в расписанной палате было совершенно ясно, что Томас Ротером имел в виду. Герцог Кларенс уже больше полугода находился в Тауэре. 10 июня его привели на встречу с королем, мэром и старейшинами Лондона. Эдуард лично выбронил его перед тем, как бросить в тюрьму. Ни для кого не было секретом, что король и его своенравный брат смотрели друг на друга не самыми братскими взглядами. Тем не менее, то, что король без промедления отправил своего ближайшего взрослого родственника в тюрьму и собирался судить его перед лордами парламента, было чем-то из ряда вон выходящим. Поведение Кларенса уже давно создавало королю проблемы. Его вражда с Глостером из-за разделения владений Уорика и Невилла в 1472-1474 годах едва не вылилась в вооруженный конфликт и уж, конечно, не способствовало стабильности в королевстве, которую Эдуард, взойдя на престол, хотел вернуть. Соглашение, заключенное в 1474 году по инициативе Эдуарда, окончило этот спор, и обоим соперникам отошли обширные территории. Но Кларенс остался крайне недоволен. Для того, чтобы заставить Кларенса уступить территории для их перераспределения, в том числе Глостеру, Эдуарду пришлось в 1473 году принять в парламенте акт о возвращении земель в собственность короны и исключить Кларенса из длинного списка лиц, которых он не касался. Он все больше и больше отдалялся от короля, погружался в молчание на собраниях совета, отказывался есть и пить в обществе Эдуарда. Это был гнев ребенка, которого виртуозно обошел младший брат. Глостер становился правой рукой короля на севере и его самым верным соратником. Кларенс же чувствовал себя униженным. Эдуард отобрал у него любимое имение и герцогскую резиденцию в Тадбере в Стаффордшире и не позволил ему нести военную службу в качестве лорда-наместника Ирландии. Но за обидой Кларенса на брата стояли и личные причины. Почти сразу после женитьбы Глостера на Анне Невил, она забеременела и в положенный срок родила мальчика, Эдуарда Мидлгемского. Семейная жизнь Кларенса сложилась совсем не так счастливо. В декабре 1476 года его жена Изабелла умерла в возрасте 25 лет. У Джорджа остались двое детей – Маргарита и Эдуард, которым удастся дожить до совершеннолетия, но кончина жены стала для него страшным ударом. Вероятно, Изабелла умерла от осложнений после родов, но Кларенс считал, что причина в другом. Возможно, горе лишило его рассудка, а может, он решил отомстить за смерть Изабеллы, потому что по природе своей был человеком мстительным, ограниченным и неразумным. В 2 часа дня в субботу 12 апреля 1477 года толпа из 80 буйных и неуправляемых людей, верных герцогу, напала на поместье Кейфорд в Сомерсете и схватила женщину по имени Анкарета Твинхо, которая когда-то была служанкой герцогини Изабеллы. Твинхо похитили и с невероятной скоростью провезли через всю страну. Из Кейфорда в Бат, из Бата в Сайронсестер, из Сайренсестера в Уорик. В Уорике, где она оказалась на закате, в понедельник 14 апреля, ее бросили в темницу. На следующий день, в 6 утра, несчастную женщину привели в Уорикскую ратушу, где суд вершил лично Кларенс, обвинив ее в том, что та якобы убила Изабеллу, подав ей отравленное питье из «Эля, смешанного с ядом». Обвинение звучало смехотворно, не в последнюю очередь, потому что преступление, предположительно, было совершено 10 октября 1477 года, более чем за два месяца до смерти герцогини. Но Кларенс сделал так, что за те три часа, что Анкаретта Твинха провела в ратуше, она предстала перед судом, была обвинена в убийстве, пережила пытки, и была признана виновной, а затем ее протащили по улицам Ворика и повесили. В этом процессе отсутствовала даже видимость правосудия. Несколько присяжных, вынесших под давлением обвинительный приговор, не таясь подходили к Твинха с величайшими угрызениями совести, понимая, что они вынесли неправильное решение и жалобно просили прощения, пока несчастную не казнили. Подробности дела Твинха известны из прошения ее кузена, вероятно, деверя Роджера Твинха, который в 1478 году попросил и получил от ее имени королевское помилование. Некий Джон Терсби в ходе того же процесса был повешен по ложному обвинению в убийстве сына Кларенса Ричарда. Этот опрометчивый поступок был серьезным нарушением. Герцогу королевских кровей не пристало подрывать судебную процедуру и убивать невинных людей. Но, вероятнее всего, он сошел бы к Ларенцу с рук, если бы позже он не вмешался в намного более серьезное уголовное дело. В этом деле фигурировали трое. Член Совета и капеллан Мёртон-Колледжа в Оксфорде, которых звали мастер Джон Стейси и Томас Блейк, и грубый и жестокий землевладелец из Центральной Англии по имени Томас Бюрде. Они были арестованы и обвинялись в том, что пытались предсказать смерть короля, используя колдовство. В середине 15 века к черной магии, алхимии, астрологии и колдовству относились очень серьезно. В конце концов, 30 лет назад Благодаря обвинению Элеоноры Копхэм в колдовстве удалось лишить власти Хамфри, герцога Глостера. Трое мужчин предстали перед судом из самых знатных английских аристократов по обвинению в попытке предсказать дату кончины Эдуарда IV и его старшего сына, так как король, узнав об этом, был бы опечален, и его жизнь прервалась бы раньше. Всех их признали виновными. 19 мая 1477 года Бюрде и Тейси протащили на деревянных салазках до Тайберна и, несмотря на их мольбы и заявления о невиновности, повесили. Блейка помиловали. На этом дело закончилось бы, не вмешайся, Кларенс, так как Бюрде, как оказалось, был одним из его слуг. Через два дня после повешений Кларенс прибыл на собрание совета, Зачитал заявление о невиновности от лица обоих казненных и тут же вышел из зала. Даже если связь Бюрдея и Кларенса вначале не бросила тень подозрения на герцога, теперь тот факт, что он упорно защищал преступника, обвиненного в измене, наверняка заставил многих задуматься. Именно эти события к лету 1477 года окончательно убедили Эдуарда IV в том, что Кларенса опасно оставлять на свободе. Первым сигналом недовольства короля было то, что Эдуард категорически запретил Кларенсу жениться во второй раз. Король чинил всевозможные препятствия на пути потенциального союза брата и с Марией Бургунской, единственной наследницей Карла Смелого после смерти герцога Бургунского в 1477 году, и с Маргаритой Стюарт, сестрой короля Шотландии Якова III. Именно в этот момент между братьями начала разгораться неприязнь, которую, по словам хрониста, подогревали льстицы, снующие туда-сюда, от одной стороны к другой, передававшие туда и обратно слова, сказанные каждым из братьев, даже если они разговаривали тайно за закрытыми дверями. Когда в январе 1478 года в расписанной палате собрался парламент, Всем было ясно, что время герцога вышло. Всю осень накануне заседания окружение короля, в основном его родня из семьи Вудвилл, выстраивало вокруг Кларенса обвинения речь в котором шла отнюдь не только о злоупотреблении правосудием, нарушении судебного процесса и пренебрежении здравым смыслом после смерти жены. Все предыдущие проступки герцога и его омерзительные преступления теперь были собраны вместе и стали орудием уничтожения Кларенса. Собравшийся парламент состоял по большей части из вассалов, слуг и приближенных короля и королевы. В течение следующих нескольких месяцев на заседаниях в Вестминстерском аббатстве разворачивалась беспощадная политическая драма, в ходе которой Эдуард IV сам не опираясь на советников, ввел дело против брата. «Ни один человек не обмолвился с герцогом ни словом, кроме короля», – писал хронист. Он также отметил, что Кларенсу отказали в праве иметь адвоката. Никто не отвечал на вопросы короля, кроме самого герцога. Вызвали свидетелей, но очевидцам процесса все они показались королевскими доносчиками. С самого начала было ясно, что Кларенс обречен. Тем временем за стенами Вестминстера король планировал целую череду роскошных празднеств и шествий в честь брака своего второго сына, четырехлетнего Ричарда герцога Йоркского и шестилетней Анны Моубрей, единственной наследницы герцога Норфолка. Большое королевское семейство во главе с водвилами и парой знатных супругов пировало и веселилось в то время, как в парламентской зале где царило страшное напряжение, король планомерно расправлялся с Кларенсом. В конце концов, в начале февраля 1478 года произошло неизбежное. Судебное разбирательство завершилось, и Генри Стаффорд, герцог Бекингем, свояк короля, женатый на Екатерине Вудвилл, огласил приговор в парламенте. Кларенс был осужден за измену и признан виновным в невероятном количестве преступлений, которые позже были перечислены в парламентском биле Абапале. Он якобы участвовал в заговоре против короля, королевы, их сына и наследника, и многих представителей знати королевства. Несмотря на то, что Эдуард всегда любил и щедро награждал его, он в прошлом горько оскорбил короля, став причиной его изгнания из королевства и заставив парламент лишить его и его наследников права на корону. Все это король простил ему, но герцог продолжил плести заговоры против него, добиваясь его гибели и используя силы как внутренние, так и внешние. За этим следовал перечень конкретных преступлений. Герцог стремился обратить подданных Эдуарда против него, утверждая, что Томас Бюрде – был несправедливо казнен и что король прибегнул к колдовству. Он также утверждал, что король незаконно рожденный и не может править, и заставлял людей приносить ему клятву верности, не отказываясь от клятвы данной королю. Он обвинил короля в том, что тот лишил его средств к существованию и намеревался покончить с ним. Он хранил заверенную большой печатью копию соглашения между ним и королевой Маргаритой, о том, что он получит корону, если линия Генриха VI прервется. Он намеревался пойти с войной на короля в Англии, и его солдаты должны были быть готовы выступить через час после приказа. Таким образом, герцог доказал, что он неисправим, и его прощение стало бы угрозой для всеобщего блага, которое король обязан поддерживать. В Билли Абапале значилось, что герцога обвиняли в государственной измене. Документ был подписан лично Эдуардом. Несколько дней король колебался, должен ли его брат понести наказание, соответствовавшее заявленным преступлениям. Но после того, как палата общин пожаловалась на эту задержку, 18 февраля Джордж, герцог Кларенс, был казнен в Тауре. Установить, как именно он окончил жизнь, так и не удалось. Но, согласно давней традиции, его должны были головой вниз опустить в бочонок с Мальвазией и утопить. Позже его останки захоронили в аббатстве Тьюксбори. Вот такой печальный конец к этого пустого и неблагодарного человека, который для многих был вечной помехой и стал жертвой собственной опрометчивости. Эдуард раскаивался в смерти брата и много средств вложил в то, чтобы поправить его финансовое положение и состояние. Но после казни Кларенса власть Эдуарда оказалась в куда большей безопасности. К 1479 году почти все, что могло угрожать дому йорков и внутри страны и за ее пределами, было уничтожено оставался лишь один человек, который мог представлять хоть какую-то опасность для английской короны. Далеко за морем жил Генрих Тюдор, а вместе с ним все еще тлел тусклый огонек ланкастерского сопротивления. Но в 1478 году он едва ли мог быть угрозой для Эдуарда IV, короля, которому в полной мере удалось продемонстрировать сказанное когда-то апостолом Павлом римлянам, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение».